Глава 20, стих 21, фразу, гласившую о том, что состоящий в браке с женой своего брата совершает великий грех. Если кто возьмёт жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, обездетны будут они. Самое главное заключалось в переводе, сделанном знатоком еврейской культуры Р. Уэйкфилдом, который опровергал перевод Вульгаты и добавлял со ссылкой на книгу Второзаконие: если у них не будет сыновей, Упрямый натуре Генриха VIII не стоило больших трудов убедить себя в совершении смертного греха, что он пременил тут же предать широкой огласке. Вообще это было нелепейшее положение. Король после почти 18 лет жизни в браке вдруг обнаружил, что всё это время он вёл богопротивную жизнь, а его брак с точки зрения всех христианских законов недействителен. 22 июня 1527 года Генрих VIII сказал Екатерине Арагонской, что его мудрейшие и учёнейшие советники решили, что он и она никогда не были мужем и женой, и что она должна решить, где теперь ей будет лучше находиться. Страсть короля к Анне Болейн усиливалась с каждым днём. Он забрасывал её нежными любовными письмами, но та была непреклонна. Одна из причин сопротивления заключалась в том, что ранее Анна была влюблена молодого лорда Г. Перси и собиралась выйти за него замуж. Король, естественно, этого не хотел и не без помощи Вулси Перси был отправлен на север Англии. Впоследствии Анна узнала, кто был виновен в крушении ее девических надежд и сказала, «Если бы это было в моей власти, я бы доставила кардиналу много неприятностей». Одновременно она кокетничала с сэром Т. У. Айатом, года начальником английского романса, Вулси оказался в трудном положении. Будучи фаворитом короля и поначалу единственным человеком, кто узнал о страсти своего сюзерена, он должен был бы способствовать удовлетворению желаний монарха, но в глубине души Вулси стремился к осуществлению другого брачного варианта. Поняв, что развод с Екатериной Арагонской неизбежен, он очень хорошо знал своего короля. Кардинал склонялся к тому, чтобы заключить брак Генриха VIII с французской принцессой. Казалось бы, Вулси купался в лучах славы, был влиятелен и богат, но в возникшей ситуации он порой становился в тупик, тем более что чувствовал холодное отношение Анны Болейн к своей персоне. Анна видела в Вулси одно из препятствий на пути осуществления её чистолюбивой мечты стать английской королевой. Она требовала от Генриха VIII ареста Вулси и угрожала покинуть его дворец. Не исключено, что за этими требованиями стояли могущественные герцоги Норфолк и Саффолк. Генрих VIII рассчитывал получить разрешение на развод Екатерины Арагонской от римского папы. Но после разгрома Рима германскими наёмниками императора в мае 1527 года позиции папы Климента VII ослабли. И пойдя впоследствии на перемирие с Карлом V, папа не хотел бы видеть императора Дав согласие на развод английского короля с тёткой Карла, последствия разгрома Рима не замедлили сказаться и на положении английской церкви. В близких королю кругах стали поговаривать о том, что её необходимо оградить от папского влияния. Притянение папства в окружение Карла V грозило ослаблением внешнеполитических позиций Англии правительство которой стало предпринимать попытки подчинить католическую церковь в стране дипломатическим путем, то есть с помощью компромисса с папством. Этот политический ход должен был способствовать государственно-политической интеграции страны и ограничить распространение реформационных идей. Перевес сил в соперничестве с Габсбургами, очевидно, и был желанным для Вулси и Генриха VIII условием заключения соглашения с папством наподобие Болонского церковного. Конкордата 1516 года между папой Львом X и французским королём Франциском I, согласно которому король получал власть над епископатом Франции. Но прежде чем английские и французские короли договорились об условиях оказания помощи папе, тот пошёл на примирение с императором и вернулся в Рим. Климент VII был сильно напуган и не мог решиться пойти на уступки Генриху VIII. Тем временем международная обстановка вновь стала изменяться в пользу Карла V. После того, как большая часть французской армии погибла от эпидемии чумы под Неаполем в 1528 года, стало очевидно, что Франциск I пойдёт на соглашение с императором. Искренняя вера Вульси в то, что союз с Францией был единственным средством склонить папу к компромиссу и противостоять Габсбургам дипломатическими средствами, требовала безусловного участия в военных действиях. Но это неизбежно вызывало недовольство короля и интриги фракции Норфолка. Сам по себе англо-французский союз не оказался достаточно эффективным средством в руках Тюдоровского правительства. Это хорошо видно из истории бракоразводного процесса Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Часто встречающееся в литературе мнение, что развод был поводом к проведению реформации, требуется уточнить, ибо в действительности всё обстояло сложнее. Развод стал поводом к проведению реформации лишь к осени 1529 года, с усилением антигабсбургского направления внешней политики Англии. Брак Генриха VIII И Екатерины Арагонской оказался не только невыгодным, но и крайне опасным, так как тётя императора могла стать центром притяжения всех прогабсбургских и оппозиционных Генриху VIII элементов. Развод и заключение нового брака с санкцией папы было бы одновременно компромиссом с папской курией.